Глава десятая. Тише, тихонько, послала шепотом навстречу вошедшим в залу приюткам баронесса Софья Петровна, смягчая замечание самое выразительнейшей из своих улыбок. Затаив дыхание на цыпочках, воспитанницы переступили порог огромной комнаты. Гости попечительницы с чашками кофе в руках. Сидели здесь на низеньких диванах, табуретах и на золоченых стуликах, уставленных вдоль стен. Барон Вальтер Фукс был за роялем. Как испуганное стадо барашков с недоумевающими глазами, сбившись в кучку, девочки столпились у дверей. То, что услышали они, казалось, было выше их понимания. После скромной музыки тети Лели, игравшей им бальные танцы в досуже вечерний час, После грубого барабанения по одной ноте Фимочки во время часов церковного и хорового светского пения игра юного Вальтера казалась им как будто и не игрою. Это было пение вешнего жаворонка в голубых неясных долинах. Быстрый серебряный журчащий смех студеного лесного ручья. Тихое жужжание пчелки над душистой медвяной розой. Ясный, радостный говор детишек и шум отдаленного морского прибоя вдали. Потом неожиданно тихая мирная музыка перешла в бурные грозные раскаты грома, в сверкание молний на почерневшем пологе неба, в бурные вихри, гнувшие столетние дубы до самой земли, и чей-то рыдающий вопль, исторгнутый из недр надорванной осиротевшей души. Громче, громче становился этот вопль. Все слышнее и реальнее звучал он в звуках рояля. Из глубины рыдающей симфонии он перебежал в залу и потряс ее своды. Зловещий, источный, рыдающий голос человеческого горя и неописуемого страдания. Занятый неземным исполнением божественной бессмертной симфонии, передаваемой Вальтером, Присутствующие не заметили, как невысокая фигурка девочки с короткими вихрами черных волос, с горящими, как звезды ночного неба, глазами рванулась вперед. На цыпочках перебежала она залу и очутилась в углублении ребра рояля, прямо перед бледным, вдохновенным, поднятым кверху и ничего не видевшим казалось сейчас взором юного музыканта. Горящие глаза девочки впились в это светлое, вдохновенное лицо, на котором переживалось теперь целая гамма ощущений. В разгоряченной головке зароились недавно пережитые впечатления. Такая же нарядная огромная зала в барском имении. Такой же рояль. Но за ним не этот бледный красивый юноша, а представительная полная фигура дамы, генеральши Маковецкой. Но та же симфония, та же, и исполнение такое же, та же игра, тот же гимн жаворонков под небесной выси, те же переливчатые серебряные трели ручейка, тот же победный вихрь перед бурей, те же жуткие грозовые раскаты вдали, и тот же вопль людского горя. Все то же, но нет уже в живых прежней исполнительницы этой божественной музыки. Она умерла зарыта в могиле и никогда, никогда не вернется к своей приемной дочурке она. Острая, жгучая тоска, боль пережитых воспоминаний, сожаление о минувшем, все это вихрем поднялось из глубины детской души и закружилось, и завертелось, и зашумело в ней, наполняя неописуемым страданием эту бедную маленькую душу. И когда раскаты отдаленного грома затихли, умерли в их мрачных аккордах и снова где-то вдали заиграл рожок пастушка, собиравшего привычной музыкой разбежавшееся среди бури перепуганное стадо, Наташа рванулась еще ближе к роялю. С силой ухватилась обеими руками за руки музыканта и, сорвав их с клавиатуры с рыданием, потрясшим все ее существо, истерически закричала. «О, перестаньте! Я не могу, не могу больше! Это играла моя покойная мама, моя мама, дорогая!» Прорыдала она голосом, полным недетской муки переживаний и отчаянной, острой тоски. И, закрыв лицо руками, опустилась на стул подле рояля. «Боже мой, да ведь это Наташа! Девочка милая, где же твои кудри?» И это платье. К чему такой маскарад? Высокая, полная старая дама в сером-шелковом платье наклонилась над плачущей. Ее доброе лицо с длинным, типично армянским носом, с большими грустными восточными глазами и маленьким ртом с недоумением и тревогой приблизилась к девочке. Вокруг плачущей Наташи толпились гости. Взволнованные, недоумевающие. Суетилась баронесса-хозяйка, предлагая воду, успокоительные капли. Вышедшие из своего равнодушного спокойствия Нан и Вальтер бросили за лекарством в спальню хозяйки. Но Наташа не видела и не слышала никого до той минуты, пока не раздался над нею голос старой дамы армянского типа. Тут девочка быстро оторвала платок от глаз, взглянула влажным от слез взглядом и с громким радостным криком повисла на шею последней. «Тетя Моро, тетя Моро — Тетя Маро, Тетя Маро! неистово залепетала она, покрывая слезами и поцелуями пухлые щеки, обнимавшие ее с не меньшей радостью гости. Дитя мое, Наташенька милая, как ты здесь очутилась? — едва успевала спрашивать та. Обычное жизнерадостное настроение сразу вернулось к Наташе. Ничуть не смущаясь удивленных из зачувственных взглядов гостей, устремленных на нее, она прижалась к груди своей старой знакомой и, нежно обнимая ее за полную шею, заговорила, вернее, залепетала быстрым-быстрым говорком. О, тетя Маро, вы и не знаете, сколько за все это время пережила ваша бедная Наташа. — Помните, сколько раз вы навещали вашу подругу, мою покойную маман-благодетельницу, наезжая из Тифлиса в наши края? — Помните, как вы меня любили? — Сколько раз, лаская меня и задаривая конфетами и подарками, вы говорили моей маман, — Ты счастливица, Мари, у тебя есть муж и Наташа, а я одинока совсем. — Отдай мне Наташу, если тебе прискучит девочка. Вы шутили тогда, а маман смеялась. — Ах, как она меня любила! Тут голос Наташ, упав до шепота, зазвенел слезами. «Вы слышали, конечно, что маман умерла вскоре после смерти генерала, а потом... потом меня отдали в приют. Ах, тетя Маро, вы в вашем далеком Тифлисе не могли знать, что родственники покойной маман так поступят со мною. Ведь вас известили о том, что я в надежных руках, не правда ли?» «Да, моя девочка». Мне написали, что племянница покойной Мари берет тебя к себе в дом, и я поверила этому, хотя решила с первой же возможностью узнать о твоей судьбе. Помнишь, как я лелеяла маленькую Наташу? Неужели же я могла забыть о тебе? К сожалению, дела требовали моего присутствия в Тифлисе, и я не могла приехать даже на похороны твоих близких. Теперь, когда я устроилась и вырвалась, наконец, в Петербург, первое что я сделала это отправилась в восходное навести о тебе справки поклониться дорогой могиле покойного друга там меня успокоили на твой счет подтвердили что ты взята на воспитание племянницей мари и что тебе прекрасно живется они обманули вас они отдали меня в приют горячо с негодованием вырвалась у наташи о могла только вздохнуть княгиня маро георгиевна обьянец и нежно прижала к себе ребенка. Действительно, Наташа сказала правду, что когда-то княгиня мечтала удочерить эту девочку. Прелестное дитя, взятое в дом ее подругой по институту, княгиня Марова, воспитывалась в Петербурге, хотя и была уроженкой Кавказа. Очаровала бездетную вдовствующую княгиню. Не раз она упрашивала Марию Павловну Маковецкую уступить ей Наташу, привязавшись к девочке со всем материнским пылом своей горячей души. Если бы она могла только знать, какая участь ожидала этого обожаемого ребенка. Она, эта прелесть, Наташа, воспитанница ремесленного приюта. Уж полно, Не сон ли ей, не ужасный мрачный сон? С тупой болью отчаяния она смотрит на исколотые иглой пальчики девочки, на ее бедный, скромный приютский наряд, и слезы жалости и обиды за ребенка искрятся в черных, огромных глазах княгини. А кругом них по-прежнему теснятся знакомые Софья Петровны во главе с самой хозяйкой дома. Кое-кто уже просит Маро Георгиевну рассказать сложную повесть девочки-барышни, попавшей в приют наравне с простыми детьми. Баронесса оправдывается, волнуясь. «О, разве она знала?» И если бы знала, могла ли допустить такую трагедию. Да, это целая трагедия. Девочка, воспитанная богатой наследницей, попадает чуть ли не на положение прислуги. Бедная, милая крошка. Что только она перенесла. И с этим патетическим восклицанием Софья Петровна нежно несколько раз подряд поцеловала Наташу. — Не беспокойтесь, — бойко ответила та, уже вполне оправившаяся от своего волнения. Мне жилось, в общем, недурно. Меня там полюбили, кроме Пашки, пожалуй. Ах, она смущенно смолкла, заметя свою ошибку. Павлы Аратемьевны, хотела я сказать, — прибавила она чуть слышно. Но и с ней мы стали друзьями, в конце концов. Потом, оглядев группу приюток, все еще теснившихся в углу двери, добавила громко. «Но больше всех я видела любви от Дуняши». О, тетя Маро, если бы вы знали, какая она прелесть. Вот она. Тут, быстро отбежав от своего старого друга, Наташа схватила за руку сгоравшую от стыда Дуню и насильно вытащила ее вперед. Вот, тетя Маро, кто мне помогал переносить тяжелые дни. Но не правда ли ведь она прелесть, моя Дуняша? Я же говорила, и когда вы будете навещать меня в приюте, вы должны получше познакомиться с нею. «Не правда ли? Ведь вы будете навещать меня, да?» Черные восточные глаза княгини обратились пристальным взором к Наташе. «Нет, моя девочка», — твердо произнесла бальянец. — «мне не придется тебя навещать там». Но взор Наташи мгновенно погас и стал совсем печальным. «Разве вы уезжаете так скоро?» — чуть слышно прошептала она. «Да, моя девочка, да. Но...» Вы, вы будете мне писать, по крайней мере? Нет, дитя, и писать тебе я не буду. И еще зорче, еще пристальнее заглянули глаза старой дамы в самую, казалось, душу девочки. Но мне будет очень грустно в таком случае. Вы единственный близкий мне человек. Родная душа, которую я так любила в дед, Наташа не докончила. Губы княгини прижались к ее губам. «Если ты меня еще любишь и помнишь, деточка, то останься всегда со мной, моя Наташа. Я увезу тебя в Тифлис, на мой милый Кавказ, и весь остаток моей жизни посвящу тебе, чтобы вернуть тебе все то, что ты потеряла, дитя». И княгиня, обняв девочку, с напряженным вниманием ждала ответа. Наташа задумалась на мгновение, во время которого на лице ее пропелькнуло снова целая буря переживаний. Потом с легким криком радости упала на грудь княгини. Весь остаток дня был сплошным торжеством для Наташи. Приюткой барышни интересовались все. Ее расспрашивали, ласкали, угощали сластями. Талантливый Вальтер играл, казалось, для нее одной, лучшей своей симфонии и сонаты. Потом заставили играть Наташу. Не успевшей еще загрубеть в работе пальчики девочки после долгого перерыва, Бойко забегали по клавишам. Она грациозно и мило исполняла нетрудные пьески. Софья Петровна радовалась, что нашла способ, чем занять гостей. Гости искренне восхищались оригинальной приюткой. Легкомысленная фенечка не спускала с Наташи восхищенных взоров и как верная собачка ходила по ее пятам. Но Наташа давно уже знала цену такой привязанности и не доверяла больше своей почитательнице. Она не расставалась с Дуней, которая льнула к ней неудержимо и поминутно шептала «Неужели ты уедешь и оставишь меня? Да неужели же, Наташа?» Но и Дуня мало интересовала нынче ее подружку. Счастливая, радостная и возбужденная Наташа с удовольствием выслушивала похвалы гостей. Каждый хотел угодить богатой и известной чуть ли не целой России княгине Абальянец. И прежняя, давно не слышанная уже Наташей лесть, заклубилась, словно паром над ее стриженной головкой. Ее заставляли петь, декламировать, говорить по-немецки и по-французски, восхищались на перерыв. И когда с неподражаемым комизмом девочка передала на чистейшем французском языке одну из басен Лавантена, восторгу присутствующих не было границ. Баронесса Софья Петровна буквально засыпала Наташу поцелуями и цветами, опустошив для этого все вазы, стоявшие на столах. «Сказочная сандрильона, не правда ли? Маленькая принцесса, превращенная на время в бедную девочку по капризу злой волшебницы судьбы!» Звенел ее голосок, и снова поцелуи и цветы сыпались дождем на Наташу. В это время княгиня-обольянец, отведя в сторону Вальтера, говорила ему, «Сердечное вам спасибо, милый юноша. Благодаря вашей бесподобной игре, заставившей прорваться наружу на горе, вы вернули мне потерянную было мою любимицу. И теперь одинокая старуха нашла свое счастье на закате дней». И она благодарно сжала тонкую руку юного музыканта. Перед обедом разъехались гости. Уехала и княгиня Маро, расцеловав Наташу пообещав ей на другой же день приехать за ней. Приютки должны были отобедать и провести вечер в доме попечительницы. Перед самым обедом хватились Дуни. «Где маленькая Прохорова? Куда девалась она?» Раздавались тревожные голоса, и дети и взрослые разошлись по всему дому в поисках за Дуняшей. Баронесса Нан, спокойная с виду, но с целой бурей, тщательно скрытой в тайниках души, проскользнула на свою половину. Что-то говорило одинокой девушке, что другая, такая же одинокая, молоденькая душа тоскует здесь, у нее, вдали от шумных людей, безучастных чужому горю. С далеко не свойственной ей порывистостью она распахнула стремительно дверь своего кабинета. У большой тумбы красного дерева, обвив руками чучело Мурки и прижав к его шелковистой шерсти залитое слезами лицо, отчаянно и беззвучно рыдала Дуня.